Все предшествовавшие родом месяцы беременности будут отнесены тоже к Франции. Начальство план одобрило. Анна, разумеется, тоже. Шли они как-то после занятий к метро Повелецкое, чтобы разъехаться по домам, попили газировки. Он повертел стакан в руке. — Послушайте, дорогой товарищ и соратница, туда мы должны прибыть, со сложившимися стереотипами поведения, и первую брачную ночь не там надо проводить, не там. Договоримся, здесь, сегодня у меня. Она так и застыла, потом расхохоталась. «Идет, тогда уж лучше у меня. Зеркала есть». О, этот смех ее внезапный, непредваряемый улыбкой или настроением глаз! Она издевалась и над ним, и над собой, над всеми. А через много лет спохватились. Надобность в ребенке возникла не велением шифровки, а потребностью быта, и когда беременность была санкционирована, то ничегошеньки Не получилось. Выкидыш. И еще один выкидыш. Тогда-то Анна в каком-то пустячном споре наедине бросила ему в лицо, внезапно побледнев до синевы. Это ты накаркал теми родами под Марселем. Иметь детей, но числом не более двух, Корвину и Жозефине разрешили но к явному неудовольствию куратора все старания молодоженов шли прахом. Да, и, как писал руководству тот же куратор, моральный климат в семье оставлял желать лучшего. Молодая семья стала разваливаться. Кто прав, кто виноват, не разберешься. Иван бросал смутные намеки о неверности супруги, Гораздо больше основания имело для жалоб Жозефина, обладавшая отдельным каналом связи, и Носьем, досаждавшая своим московским товарищам по борьбе. А они уже поговаривали о том, что не пора ли на парткоме обсудить нездоровую обстановку в семье сослуживцы. Навели справки и горестно повздыхали. Правда выглядела убогой мелодрамой. Ивана застукали на интрижке с обыкновеннейшей потаскушкой. Супруги стали жить раздельно, временами, правда, сходясь, а Джозефины узнали много интересного, сопоставили ее донесение с тем, что муж ее писал о себе, поскольку никогда не доверяли его отчетам, и не потому, что на 25 австралийских месяцев он выпал из наблюдения и контроля. Всякий профессионал прибегает к отчетам, к уничижающему или возвышающему стилю в описании своей работы. Простейшая операция по выемке порой выглядит на бумаге романтической истории с песенным финалом, а бывает, не удостаиваются даже строчки. Профессионалы к тому же знают, чем полнее и честнее донесение разведчика, тем с большим подозрением относится к нему. По уверениям Жозефины, Кустова мучили головные боли. Но о них он помалкивал. За что его мягкие, в ответ получив едкий вопрос, откуда эти сведения? Постеснялись, поэтому спросили и о том, что злила Жозефину. Та намекала на некоторую недостаточность Ивана в мужской сфере. Однако же забавляться с девицами дефект этот супругу не мешал. Он, видимо, сказывался лишь на общениях с женой, и винить Жозефина могла только себя. С таким пылким темпераментом, да не расшевелить мужика. В декабре же 1973 года произошло нечто странное. Фирма «Ивана» понесла в Мексике «Рус». Жестокие убытки, безрассудно закупив громадную партию пылесосов новой в количестве, превышающем даже безумный спрос на них. Это настораживало. Не мог столь опытный, как кустов, делец так грубо ошибаться. Не мог.